Глава 18. Я облегченно вздохнул, когда последний вернувшийся из авианалета самолет коснулся палубы нашего авианосца. Докладывайте, господа офицеры, как все прошло. Повернулся я к застывшим передо мной Минору Гэнды и Мицуо Футиде, командовавшим группами самолетов, совершавшими налёты на Сурабаю и Бали. Доклад обоих летчиков был четким и подробным. Оба авианалёты были полностью внезапны, довольно результативны. Противник явно не ожидал от нас такого сюрприза. На земле удалось уничтожить около 40 огневых точек зенитных орудий. А на взлетной полосе Пирака были выведены из строя примерно пять десятков вражеских самолётов. Ещё 26 истребителей противника были сбиты в воздушных боях. На острове Бали также успешно зачистили все взлетные полосы. Уничтожив там около 35 вражеских самолетов. Им на перехват даже никто не успел взлететь. В порту и на рейде Сурабай наши палубные пикировщики-торпедоносцы смогли потопить британский тяжелый крейсер Эксеттер, голландские легкие крейсеры Тромп, Дерют и Ява, австралийский легкий крейсер Перт, два голландских эсминца Виттедевит и Кортинар, два английских эсминца Юпитер и «Электро», пять предположительно голландских подводных лодок, два танкера, четыре транспорта и 10 более мелких судов. Из участвовавших в налёте на Сурабаю 362 палубных самолетов потеряны 5 машин. Группа Футида из 84 самолетов над Бали потеряла всего 3 машины. Очень даже солидные результаты. Из кадра голландского адмирала с очень длинным именем Карл Вильям Фредерик Мари Дорман. Уф, еле выговорил. Ну и смешные имена у эти голландцев. Так вот. Из кадра Дормана, которая должна была защищать голландскую Стындию, в данный момент полностью нейтрализована лежит на дне Сурабайской гавани. И теперь в этом районе у врага нет ни одного серьезного боевого корабля. Только вот есть еще пять голландских субмарин, которые по нашим данным болтаются где-то в окрестностях. Но думаю, что они не смогут помешать нам высадить десанты на Яве. Я на их месте залег бы на дно и не отсвечивал. К сожалению, мы не сможем сегодня нанести второй удар нашей палубной авиацией. Сейчас наступает стремительная тропическая ночь. Последние наши палубные самолеты садились уже в сумерках. Хорошо, что на японских авианосцах существовала хитрая система подсветки взлетной палубы. Очень полезная штука. С ней наши летчики могли даже ночью приземляться на авианосец. Но это в самом крайнем случае. все таки сейчас техника еще очень ненадёжная, ночные полеты сопряжены с очень большим риском. Поэтому по ночам никаких авианалетов не будет. Хотя наземным наземном в этом плане все же немного проще. Гендер рассказал мне, что у немцев в ходе битвы за Британию Были многочисленные ночные бомбардировщики, с которыми англичанам было очень трудно бороться. Наши морские летчики тоже могли летать по ночам, но при этом потери от несчастных случаев резко возрастали. Поэтому сейчас наше соединение двинется на юго-запад, чтобы к утру выйти в район высадки на северном побережье острова Ява в центральной его части. Дослушав доклад до конца, я поблагодарил Генду и Футиду и, повернувшись к адъютанту, приказал ему двигать наше соединение в заданный квадрат. Кстати, более тихоходные японские транспорты с десантом сумели догнать наши авианосцы, пока мы ждали возвращения палубных самолетов, нанесших удары по Сурабаи и Бали. Всю ночь мы шли по Яванскому морю, выполняя противоторпедные маневры. И хотя в нашем ордере было много противолодочных кораблей, а самое главное, у нас были радары, но вот все наши самолеты и гидропланы находились сейчас не в воздухе, а на кораблях. Это сужало наши возможности по поиску надводных кораблей и подлодок противника. К счастью, за всю ночь не было ни одного контакта с врагом, и мы смогли проскользнуть незамеченными. Я даже успел поспать немного. Кстати, мы получили радиограмму, что наши флотские двухмоторные бомбардировщики "Бетти" и истребители "Зеро" базового базирования, которые недавно были переброшены на северный Калимантан, на аэродром в Кучинге, нанесли два массированных налета на восточную часть Явы. В Батавии они смогли уничтожить около 50 вражеских самолетов и 12 судов противника из которых один корабль оказался эсминцем, исминцем, остальные были транспортными тральщиками и прочей мелочью. Эта новость меня порадовала. Теперь у противника на Яве практически не осталось никакой авиации. Данные нашей разведки были довольно точными, и мы знали численность авиации и войск противника на этом острове на момент нашего вторжения. Поэтому я мог смело утверждать, что сейчас у врага не осталось никаких ВВС в этом районе, от слова совсем. Похоже, они все свои самолеты стянули для обороны Явы. И тут-то мы их уничтожили. Но, ну, может, где-нибудь на мелких взлетных полосах у голландцев и остался пара-тройка уцелевших самолетов, но основные силы ВВС голландской Ост-Индской компании мы помножили на ноль. С наступлением утра наши патрульные самолеты взлетели, и я вздохнул свободнее. Движение в акватории небольшого узкого моря морально изматывало. Очень беспокоили вражеские подлодки, которые предположительно могли находиться в этом районе. Однако ночью они нам не встретились, как впрочем, и днем. Яванское море, как будто вымерло, и ни одного вражеского корабля мы так и не встретили. Похоже, что панический вопль избиваемых Сурабаей и Батавией заставили все суда противника поспешно покинуть этот район. Ну и ладно. Нам же будет проще высаживать войска на Яве. Ведь именно это был нашей главной задачей в данный момент. Хотя то, что мы сумели уничтожить большую часть вражеских военных кораблей и всех самолетов, оборонявших Яву, очень грело мне душу. К 5 часам вечера мое соединение вместе с транспортами вышло в конечную точку нашего путешествия. Перед высадкой наши палубные бомберы проштурмовали прибрежную полосу в зоне высадки. И вскоре с транспортов начали высаживаться японские солдаты и морпехи. Зона высадки располагалась в центральной части Явы между маленькими городками Симаранг и Кирибон. Почему мы высаживались именно тут, сейчас объясню. По данным нашей разведки, Ява обороняла около 40 тысяч голландцев и 3.000 австралийцев. И все свои основные сухопутные силы западные союзники расположили в восточной и западной частях острова возле самых крупных яванских городов Батавии и Сурабай. Центральная же часть Явы была практически без войск. Маленькие группы голландских ополченцев численностью от 20 до 50 человек, находившись в этом квадрате, не могли оказать нашим десантникам какого-либо серьезного сопротивления. Так и произошло. По высаживающимся войскам никто не стрелял. Увидев приближавшуюся японскую армаду, немногочисленные голландцы элементарно бросили свои позиции, и дали дёру в сторону Сурабаи и Батавии. От них генерал Терпортон, командующий обороны Явы, узнал о нашей высадке, но не попытался хоть как-нибудь помешать ей. Хотя, на мой взгляд, это было довольно глупо, ведь именно при высадке десантные силы наиболее слабы и уязвимы. Но голландские войска, и подчинявшиеся им в просто стояли на месте, даже не попытавшись двинуться к зоне высадки. К закату мы успели высадить большую часть нашей пехоты и техники. сухопутными силами японского десанта командовал армейский генерал-лейтенант Хитоси Имамура. Он был не таким борзым, как Имасита. Бедим понимал, что в этой операции без кораблей и авиации он много не навоюет. Короче, с этим представителем японской армии мы поладили очень хорошо. Всего мы высадили две пехотные дивизии, две армейские морские бригады, один танковый полк и три полка морской пехоты. Кроме того, на нашей стране было полное господство в воздухе и на море. Чтобы защитники Явы не сильно скучали, самолеты с авианосцев нанесли в течение дня несколько авиаударов по их позициям. При этом наши Zero смогли сбить возле Батави еще три вражеских Брюстера. Похоже, это были последние уцелевшие в первых налетах вражеские самолеты на Яве. Больше голландцы здесь не летали. В течение ночи японские войска взяли под контроль всю центральную часть острова. Утру утро 16-й пехотной дивизии, усиленная двумя ротами танков одной морской бригады, начала наступление в сторону Батавии. На Сурабаю наступала 48-я пехотная дивизия, одна рота танков, вторая морская бригада и один полк морской пехоты. На исходе вторых суток, единственный и последний раз в этой операции случился морской контакт с противником. Ночью вражеская субмарина, скорее всего, голландская, попыталась приблизиться к зоне нашей высадки. Но была засечена эсминцами, охранявшими периметр зоны. После чего, обрадованный таким подарком, три японских эсминца устроили на не настоящую загон на охоту, сбросив на подлодку противник около сотни глубинных бомб, они ее смогли загнать на мелководие и уничтожить в конце концов. Я поздравил капитанов эсминцев с победой и заодно вставил начальственны на пистон за то, что так долго возились. Но похоже, что это не смогло омрачить радости от победы над вражеской субмариной. Капитаны эсминцев были на седьмом небе от счастья. Они уже успели заскучать и очень сильно переживали, что им в ходе десантной операции так и не придется вступить в бой. А тут враг сам к ним пришел в руки. Ну а что до придерк начальству, так для того командиры существуют, чтобы дрючить подчиненных. Думаю, что другие командиры надводных кораблей сейчас завидовали нашим героям со страшной силой. Они-то в этом морском бою не участвовали. Ух, эти японские военные моряки, как дети, ей-богу. Я все же приучил генерала Имамуру при малейшем сопротивлении со стороны противника вызывать нашу палубную авиацию или огонь артиллерийских кораблей. Подвергнувшись жестокому террору со стороны японских самолетов и обстрелам с моря, голландцы просто не могли оказывать какое-либо серьезного сопротивления нашим наземным силам. Морально они были не готовы к такому прессингу. За два дня наши сухопутные части вплотную приблизились к Батавии и Сурабае, и буквально через несколько часов после этого защитники Явы капитулировали. Причем Батавия, обороны которой командовал генерал Терпортен, сдалась даже раньше, чем Сурабая, где рулил гражданский генерал-губернатор Голландской Ост-Индии. В плен сдались 42 тысячи голландских солдат и ополченцев и тысячи австралийцев. В пленах никто не убивал. Я запретил это делать, и генерал-лейтенант Имамура меня поддержал в этом вопросе. Нельзя загонять противника в угол. Если он будет знать, что в плен его не возьмут, то будет драться до конца. А так, хочет сдаться пускай сдается. Хотя эти европейцы остались живы, но их участи я совсем не завидовал. Я примерно представлял, что ждет их в японских лагерях для военнопленных. Конечно, их нельзя было сравнить с теми же концлагерями фашистской Германии, но и курортом те заведения назвать тоже нельзя. Кроме того, с моей подачи многочисленных пленных японцы стали использовать для различных тяжелых работ. Например, строительством железной дороги в джунглях Бирмы под присмотром японской армии занимались военнопленные И вот завалы и руины Чунцы расчищали тоже военнопленные. Они также строили укрепления на оккупированных Японией территориях. Короче говоря, белые колонизаторы отрабатывали свой долг перед народами Азии. Хотя в той реальности японцы через пару лет сами пришли к тому, чтобы использовать труд пленных. Но я решил не ждать так долго и подтолкнул японских военных к очевидному решению проблемы. А то корметь этих белокожих дармоедов и охранять, а так пускай отрабатывают свое содержание на стройках Азии. Ох, чую, за эти мои идеи, меня скоро западные еврочеловеки и прочие толерасты объявят военным преступником. Хотя они меня и так объявили бы изщадимадов в случае нашего проигрыша. Но на скамью подсудимых в самом гуманном европейском суде я попадать не планировал. Если вдруг я облажаюсь и Япония проиграет, то на хрена тогда жить? Я-то в плен точно не сдамся. Вот так вот, товарищи. Совсем я тут-то и понялся такой тяжелой жизни. Уже и думать начинаю, как настоящий самурай, блин. Теперь говорить о каком-то организованном сопротивлении западных союзников в Голландской Ост-Индии было глупо. Голландская Ост-Индийской армии и ее флот оказались разгромлены. Немногочисленные гарнизон на островах просто не могли остановить нашего дальнейшего захвата Голландской Ост-Индии. Вскоре после Явы в течение месяца были захвачены все остальные острова, принадлежавшие Нидерландам в этом регионе.